Глава 39. Новогоднее волшебство. Сказка сбылась. Над моей головой раскинулся иллюзорный хрустальный купол, превращая внутренний двор башни в подобие ледового дворца. Сам воздух здесь был пронизан предвкушением праздника. Я, стоящая посреди зала, в легком шелковом платье, украшенном серебряной вышивкой, с улыбкой наблюдала за горожанами. «Сегодня моя мечта сбылась. На Крамарк пришел Новый год. Под хрустальными сводами, словно волшебное дерево из сказки, высилась елка. Настоящее чудо с множеством украшений, сверкающих огоньков гирлянд и мишурой, переливающейся в свете магических свечей. Под елкой лежал щедрый ворох подарков, завернутых в яркую бумагу. «Сегодня каждый из детей, отдавших письмо Синичке, получит свою заветную диковину». «Я с гордостью заметила, как у многих присутствующих при взгляде на елку вытягиваются лица». Подобного зрелища этот мир еще не видел. Вскоре в зале зазвучали первые ноты музыки. Это была веселая мелодия, которую я разучила с местными музыкантами. Дети в нарядных костюмах, взявшись за руки, кружились в хороводе вокруг елки и задорно пели знакомую мне с детства «В лесу родилась елочка». Честно говоря, никогда не думала, что еще хоть раз услышу ее – «Как же все-таки приятно видеть, что юные жители волшебного мира с таким восторгом принимают традиции моей Родины!» Магнус, наблюдавший за всем этим из тени, подошел ко мне. Его глаза, казалось, светились каким-то особым светом, а на обычно хмуром лице блуждала улыбка. «Потрясающе, правда?» – с восторгом воскликнула я. Магнус оглядел меня с головы до ног и нежно заправил мне за ухо рыжую прядку. «Потрясающе!» — согласился он. Я шутливо шлепнула его по руке. «Я про детей и про праздник!» Он рассмеялся, но почти сразу же посерьезнел. «Что-то не так?» — насторожилась я. «Нет-нет, просто...» «Знаешь, скажи кто, я бы ни за что не поверил, что изобретение магических диковин так меня увлечет, и я подумал, что хотел бы посвятить этому больше времени». «То есть отложить диссертацию?» — изумилась я. «Возможно, все это время я, как одержимый, мчался за чужой мечтой, не за собственной. Быть в гильдии магов, конечно, почетно. Но только благодаря тебе я понял, как это невероятно найти то, что по-настоящему тебе по душе. Каково это заниматься любимым делом?» «Ох, Магнус, я так рада!» Я обняла его, искрясь чувствами, словно елочный шар магическим светом. От их переизбытка я была готова расцеловать весь мир. Но Магнуса целовать мне хотелось все-таки больше остальных. «Есть только одна проблема», — как-то уж слишком серьезно сказал он. Я неохотно отстранилась, но Магнус не убрал руки с моей талии. Казалось, ему хотелось касаться меня, быть ко мне так близко, как только возможно, как мне снова и снова его целовать. Мне все же недостает мастерства в артефакторике, в создании магических диковин. Я знаю некоторых наставников из гильдии магов, но они живут на большой земле. Я похолодела. Он что, собирается уехать?» «Я знаю, как дорог стал тебе Крамарк, точнее, сам Нортфолл, как дороги тебе Снежок и Черныш, но для одного из них я могу создать удобное и вечно холодное местечко, а для другого подыскать новый дом. Мой дом. Там, вне Крамарка, нет хозяина зимы. Если, конечно, его существование и вовсе не легенда. Там мы сможем построить новый каток. Ты сможешь обучать и подаришь Новый год уже другим детям и взрослым». Магнус открыто взглянул на меня, но во всей его позе сквозило напряжение. «Ты поедешь со мной?» Поднявшись на цыпочки, я его поцеловала. Долго, нежно. Таким был мой ответ. А праздник был в самом разгаре. Столы ломились от яств. А лето с ее пирогами, печеньями и имбирными пряниками постаралась на славу. По моему заказу местные повара приготовили и горячее. Оливье и селедку под шубой, так и быть, оставим на следующий год. Внезапно, даже для меня, хрустальный купол исчез. Небо над городом взорвалось яркими огнями. Разноцветные вспышки распускались, как волшебные цветы, озаряя все вокруг. Фейерверк. Дети закричали от восторга. Даже взрослые, раскрыв от удивления рты, наблюдали за этим завораживающим зрелищем. После фейерверка дети принялись разворачивать подарки. Глаза их сияли от счастья, когда под хрустящей оберткой они находили волшебные игрушки, музыкальные шкатулки и другие диковины, созданные Магнусом. Наконец начались танцы. Забава, не чуждая, наверное, ни одному миру. Я с радостью наблюдала, как разница между магами и простыми людьми, аристократами и слугами стиралась волшебством новогодней ночи. Часть внутреннего двора снова превратилась в каток. Едва получив от черныша коньки, дети с визгом помчались на лед. На небольшой площадке все, от мала до велика, лепили забавных снеговиков. Валяли снежные шары, лепили морковные носы и выкладывали угольные глаза. Как же радостно было наблюдать за этим. Я видела, как суровые лица смягчаются, и надеялась, что не только мое сердце сегодня наполняется радостью и теплом. Забыв о своих званиях и обязанностях, взрослые с удовольствием веселились вместе с детьми. Будто и сами вернулись в детство. И увидели то, что я все это время хотела им показать. Зима тоже может быть чарующей и волшебной. Кажется, у меня и впрямь получилось пронести кусочек земного волшебства в чужой мир. Впрочем, такой ли чужой? Я смотрела на катающихся детей и танцующих взрослых, на яркие огни и сияющие на лицах улыбки. Этот день навсегда останется в моей памяти, как один из самых волшебных. На меня ждут и другие дни, другие счастливые моменты. И встретить их я хочу рядом с ним. Конец книги.